Глава сорок четвертая Обмен «Привет, Дэниел!» — шепнула Фаняша, стоя на пороге большой больничной палаты. В комнате было темно. Сквозь окно пробирался свет луны. Он мягко ложился на лицо молодого человека, укрытого белым одеялом. У изголовья стоял огромный аппарат с экранами, кнопками, торчащими проводками и трубками, которые, как щупальца осьминога, со всех сторон опоясывали кровать. «Меня зовут Ефания Арас», — снова зашептала Фаняша, приближаясь к Дэниелу. Увидев его бледное, осунувшееся, застывшее в неестественной гримасе лицо, она вздрогнула и отвернулась. «Этот Дэниел был совсем не похож на того привлекательного парня, которого она видела на школьных уроках. На мгновение Фаняше даже показалось, что ее обманули. Может быть, кто-то опередил ее, разбудил Дэниела и подложил вместо него куклу? Этого не может быть!» – мысленно подбадривала себя Фаняша. «Куклы такими не бывают». Только настоящие люди могут так неестественно выглядеть, если им приходится долго ждать, когда их спасут». «Ты так изменился», – тихо сказала она. В ее голосе зазвучали нотки сочувствия и извинения за то, что она не сдержала своих эмоций и испугалась его вида. «Прости, что задержалась», – Поглаживая безжизненную руку юноши, говорила Фаняша, «Как только я увидела тебя на уроке, сразу поняла, что тебе нужна помощь, но мне понадобилось время для организации. Поверь мне, я делала все, что могла, чтобы как можно скорее прилететь к тебе, и вот я здесь». Фаняша сделала долгую паузу, чтобы справиться с накатившими на нее рыданиями. Она не могла поверить в то, что этот момент наконец настал. Все ее старания и стремления оказались ненапрасными. напрасными. Фаняша ощутила тепло в груди от того, что все самое сложное, зависящее от чужих решений, обстоятельств и времени, уже позади. Теперь все было в ее руках. Ее план реализуется прямо сейчас». От долгожданного счастья спасения Дэниела И обретения плотности Ее отделяли считанные секунды Оставалось сделать всего одно движение И исполнить песню сердца «Я здесь», — прошептала она И слезы покатились по ее щекам «Я здесь, чтобы разбудить тебя Я не хочу, чтобы тебя использовали Как экспонат в школе ангелов» Ты можешь жить по-настоящему. Я верю, что смогу спасти тебя. Верю, что у меня получится. С этими словами Фаняша расположилась над центральной частью кровати, низко поклонилась Дэниелу, сложив руки у груди ладонь к ладони, потом опустилась на колени, закрыла глаза и сделала глубокий вдох всем телом. О -а -а -э Затянула девочка, медленно поднимая руки через стороны над головой. Ее песня становилась громче, а через несколько мгновений шла на затихание, словно уносилась вдаль вместе с ветром и снова возвращалась, околдовывая и окутывая неземным звучанием. Фаняша начала раскачиваться из стороны в сторону и плавно водить руками над телом молодого человека. Потом она аккуратно сняла с себя нимб и с поклоном положила его на живот Дэниела. Оказавшись отдельно от Фаняши, нимб продолжал песню «Сердце девочки». Создавалось ощущение, что песня исполнялась в два голоса из двух источников одновременно – из груди Фаняши и из нимба – Волшебная мелодия разливалась по телу Дэниела, пробуждая клеточки его организма, приглашая их танцевать вместе с музыкой. «Эй, ты что делаешь?» — раздался испуганный голос. Фаняша вздрогнула, распахнула глаза и увидела Эльдореля. «Ты что делаешь? Отвечай немедленно!» В ужасе произнес ангел, схватившись за голову. От неожиданности Фаняша не могла вымолвить ни слова. Ее нимб лежал на животе Дэниела и продолжал звучать, словно в записи проигрывал песню, исполненную Фаняшей. И эта песня наполняла молодого человека жизненной энергией. Обезумевший Эльдарель бросился к Дэниелу, попытался схватить нимб, но тот распался на мелкие частицы и ускользнул, как песок сквозь пальцы, «А ты что тут делаешь?» Придя в себя, с трудом выговорила Фаняша и оттолкнула руку Эльдареля. «Не трогай его, пожалуйста! Он вот-вот очнется! Я его спасаю!» «Как это могло случиться? Зачем ты? Это мой человек, Ефания!» Срываясь на стон, сказал Эльдарель и снова попытался сбросить ним с живота Дэниела. «Убери его! Я настаиваю! Я тебя не понимаю!» Я столько сделала, чтобы оказаться здесь, чтобы спасти Дэниела Сними ним с его живота, пока не поздно Ты не понимаешь, что ты делаешь, умолял Эльдарель. Поздно, — Прозвенел железный голос за спинами юных ангелов Фаняша оглянулась и увидела Варидокса Папа, — отозвался Эльдарель. Папа? — не веря своим глазам и ушам повторила Фаняша Как это папа? Он твой папа? Беспомощно спрашивала она, обращаясь к Эльдарелю. Разве у архангелов бывают дети? Папа, я ни при чем, не обращая внимания на фаняш, ответил Эльдарель и направился к отцу. Я не знал, клянусь, я бы никогда не посмел нарушить наши договоренности. Варидокс бросил на сына сканирующий, испытующий взгляд, чтобы убедиться в правдивости его слов. Я клянусь, что не участвовал в этом, настаивал Эльдарель. Если бы я только знал, я бы не допустил. Как такое возможно, думала Фаняша, раскрыв рот от изумления, пытаясь понять, что происходит. Эльдарель сын Варидокса, а еще Эльдарель ангел Дэниела. «Как такое возможно?» «Вот почему он не хотел говорить о своем человеке!» «Но как он мог это допустить?» «Почему сам не попытался разбудить его?» «И почему сейчас не рад этому?» «Фаняша, глупый, убери, нимб!» «Может быть, еще не поздно все исправить!» Срывался на крик Эльдорель. «Уже поздно!» Жестко заключил Варидокс и бросил на Фаняшу испепеляющий взгляд. «Его душа вернулась!» Сухо добавил он и сделал головой легкий поклон В этот момент Дэниел открыл глаза На большом белом аппарате что-то зазвенело, замигало и засветилось Через несколько мгновений в палату вбежала сонная и растрепанная женщина, схватилась за голову и снова убежала. Через три минуты, толкая друг друга, вбежали двое дежурных врачей и медсестра в белом халате. Они начали что-то громко обсуждать, нажимать кнопки на аппарате, соединять и отсоединять трубочки. Эльдарель смотрел на все это, и в его глазах читалась растерянность – «Что теперь будет?» — сказал он и вопрошающе посмотрел на отца. «Он снова будет жить?» «Значит, у меня получилось!» «Я разбудила его!» — прошептала Фаняша и осторожно посмотрела на Варидокса. «Да, поздравляю!» Наигранно торжественным тоном произнес Варидокс и начал громко аплодировать. «Полагаю, что ваш самоотверженный поступок навсегда попадет в учебники». «Возможно, вашу фотографию разместят на ангельской стене почета со словами «Она отдала жизнь ради спасения человека». «Что значит «отдала жизнь»?» – переспросила Фаняша и почувствовала сильное головокружение. «Можно мне забрать свой нимб? Мне что-то нехорошо», – попросила она и потянулась к Денилу, над которым нависали врачи. Вы же понимаете, что теперь это невозможно, маленькая бунтарка Не скрывая гнева, вступил в диалог Варидокс Обмен совершен Обмен? Тихо переспросила Фаняша, потирая глаза Откуда эта боль? Это перестроение Вы готовитесь поменять миры Не самая высокая плата за то, что вы позволили себе без разрешения взять миссию спасителя, разбудить тело чужого человека, тем самым накладывая отпечаток на судьбы людей и ангелов, которые имеют к нему отношение. Ваш нимб останется с этим юношей. Ваш залог за его жизнь. Холодно и спокойно изрек Варидокс. «Читала в книге», заикаясь и сражаясь с болью, ответила Фаняша, «что нужно положить нимб человеку на живот и исполнить песню сердца, тогда он проснется». «Все верно», — прикрывая глаза, подтвердил Варидокс. «Если бы вы имели терпение дочитать главу до конца, вы бы знали, что возможности забрать нимб обратно не представятся». Вежливо добавил он. Не дочитала, признавая поражение, растерянно ответила Фаняша и почувствовала, как зазвенело в ушах. Что-то в груди бешено застучало. Я не успела. Что же это последствия спешки и безответственности, заключил Варидокс. Помогите мне, пожалуйста, дрожащим голосом попросила Фаняша. «Это не в моих интересах и силах». «Это опыт», — сухо ответил Варидокс. «Теперь мы можем только наблюдать». «Я ничего не вижу. Я не могу наблюдать», — закричала Фаняша и стала судорожно крутить головой, чтобы вернуть четкость изображения. «Отец, она не знала», — сочувственно сказал Эльдарель. «Сожалею». «Это ничего не меняет», — резко ответил Варидокс. «Развоплощение — необратимый процесс. Ангел, который жертвует свой нимб ради спасения человека, развоплощается. Таков путь». «Что же с ней будет?» — тихо спросил Эльдорель, опасаясь услышать ответ. «То, что положено. Через некоторое время она станет облаком и развеется по ветру». «Облаком?» — зашептала Фаняша и впилась стеклянным взглядом в пространство перед собой. «Я не готова становиться облаком. Помогите мне, пожалуйста. Я обещаю, что буду ответственной и никогда никому больше не отдам свой нимб». «Юная леди, это невозможно. Смиритесь!» — ледяным тоном продолжал Варидокс. «Вы встретились с реальной жизнью, Ефания Арос». «Шаг в пропасть, который вы так часто подбегали, сделан, и это необратимо. Не заставляй меня, пожалуйста, снова повторять это!» Фаняша закрыла лицо руками и в ужасе приготовилась к падению в пропасть, к необратимому развоплощению». Но единственное, что она ощущала, это острую боль в глазах и сильный гул в ушах, похожий на тот, что она слышала, когда летела на самолете. «Я уже превратилась в облачко?» – тихо спросила Фаняша и, убрав руки, начала ощупывать себя. «Нет, я еще не облачко, я все еще я!» – щебетала она, поворачивая голову в поисках четкого изображения – Только я ничего не вижу И в ушах шумит Эй, кто-то здесь есть? Эй, отзовитесь, пожалуйста Вы меня видите? Отец, она не развоплотилась Тихо сказал Эльдорель Наблюдая за тем, как Фаняша Дрожащими руками Исследует пространство вокруг себя Да Пристально всматриваясь в девочку Согласился Варидокс «Возможно, это результат, как интересно. Или вопрос времени. Нам пора, сын. Нас ждут неотложные дела». «Мы оставим ее здесь? Одну?» Ужасаясь, воскликнул Эльдорель. Он с нежностью посмотрел на Фаняшу, беспомощно ползающую по палате. «Нам действительно пора, сын. Я повторяю». настаивал Варидокс. «Сомневаюсь, что исчезновение ангела то зрелище, на которое нам стоит отдавать бесценные минуты. Летим в Альтадиум. Уверен, повторное помещение Дэниела в кому возможно сегодня же. Мне жаль. Мне правда жаль, что просветление этой души приходится откладывать из-за вольного поведения капризных ангелов вроде Ефании Арос. Это была наша последняя встреча. Прощайте». Не глядя на ослепшую Фаняшу, бросил Варидокс. Он резко развернулся, слегка задев Фаняшу полой своего длинного плаща, и направился к выходу. Эльдарель решительно сжал кулаки и, не оборачиваясь, последовал за отцом. Остановитесь, прошу вас, помогите мне, пожалуйста! Я ничего не вижу, закричала Фаняша, судорожно хватая руками воздух.